Отметка 11 40, Огромные защитные створки, вдвое превышающие по высоте рост легионера, с шипением расходятся, втягиваясь в бронированную раму. Следом за ними, словно моргающие веки, открываются внутренние противовзрывные заслонки. Вспомогательный мостик чести Маккраги открыт. Одна за другой, начиная сразу от правой створки и дальше вокруг помещения, Начинают зажигаться консоли и посты мостика, запускающие автоматические циклы активации. Вспомогательное управление обладает встроенными в него резервными параметрами. На данный момент оно свободно от мусорного кода. Шифровальные ключи, закрепленные за наиболее вышестоящими кадрами, дают вспомогательному управлению полномочия воссоединиться с основной службой и контрольной системой флагмана чтобы очистить и переписать командные коды. И если это необходимо, получить контроль над кораблем. Один ключ был у капитана Зедофа, и он мертв. Другой был у желимана и он пропал. Третий у Мария Гейджа. Он смотрит на капитана Гомеда и других высокопоставленных магасов, которых они спасли в ходе боя в трюме. Гомед помят, его форма задубела от чужой крови. Он пережил гибель своего корабля. Святости Сараманта, лишь потому, что первый помощник уложил его бесчувственное тело в спасательную капсулу. Он бы предпочел умереть вместе с древним прославленным кораблем. Гамет также понимает, что возложенная на него сейчас обязанность столь же важна, сколь и неожиданна. Место зедафа у руля чести Маккраги должен занять более квалифицированный и опытный капитан. «Готовы?» – спрашивает Гейдж. В его вопросе нет места, если… Он даже в теории не допускает, что Гомет откажется от командования. Флот Ультрамара гибнет. Он рассыпан в окрестном пространстве Калта. За ним охотятся. Его гонят и расстреливают хищные корабли 17-го. И неуправляемая ярость оружейной сети. Нужно что-то делать. Может быть уже слишком поздно. Но, по крайней мере, необходимо попытаться. «Я готов, магистр ордена», — отзывается Гомет. Сопровождаемый Гометом, Магасами и толпой палубных офицеров с управляющими сервиторами Гейдж подходит к главной консоли и вставляет последний шифровальный ключ. Его личность запрашивается, проверяется генетическим сканированием и по отпечатку сетчатки, потом сверяются голос и феромоны. Затем Гамет делает шаг вперед и позволяет записать, сверить и закрепить его биометрические данные. «Управление у вас, капитан!» – произносит Магас. Управление принято, отвечает Гомет. Начать первичное обслуживание, очистку и переписывание контрольной системы. Три, два, один. Очистка выполняется, капитан. Подготовить протоколы перехвата, говорит Гомет. Он движется к стратегиуму со стремительно возрастающей уверенностью в себе. Или, по крайней мере, решимостью не выглядеть дураком. На ходу он начинает указывать влево и вправо, направляя офицеров на их посты. Те поспешно подчиняются, пристегиваясь или же в случае с магасами и сервиторами подключаясь. «Всем быть наготове готове!» – произносит Гомет. «Всем постам! Всем постам!» «Подтверждаю перехват через три минуты и хочу, чтобы в момент, когда мы оживем, все посты собрали и предоставили всю возможную информацию. Приоритет у двигателей, щитов и орудий и сенсоров». «В течение двух минут после перезапуска внешние тактические системы стратегиума должны давать полный обзор и быть настроенными», — добавляет Гейдж. «Пусть это скажет он», — шипит Гейджу Эмпион. «Гомет знает, что делает. Ему нужно знать, что кресло принадлежит ему. А мне нужно знать, как выглядит сражение», — говорит Гейдж. «Он не говорит другого. Мне нужно знать, не жив ли каким-то чудом Желеман». Тиель и его ударный отряд наблюдают за процессом через входной люк, принимая меры предосторожности против возможного нападения. В теории крайне вероятно, что несущие слова уже высадились на флагман. Даже если Гомет поставлен командовать, корабль может на самом деле принадлежать вовсе не им. Тиель испытывает непреодолимое желание направить отделение к основным шлюзам и ангарным палубам. Это те места, которыми он бы воспользовался, чтобы взять корабль на абордаж. «Перехват завершён сообщает Магас. «Вспомогательное управление активно», — восклицает палубный офицер. «Управление у меня», — подтверждает Гомет. И почти сразу же раздается возглас свеженазначенного Вокс-магистра. «Сигнал!» — кричит он. «Кодированный сигнал с поверхности». «С поверхности?» — изумленно переспрашивает импион Но... Гейдж делает шаг вперед. Он кивком велит Вокс-магистру активировать полное шифрование и берет переговорный рожок. «Это Марий Гейдж», — произносит он, — «кто говорит от имени Калта?»